Глава сорок седьмая. Фантомная улика. Хранитель прав. Сантьяго подхватил меня под руку, увлекаясь за собой. Не стоит заставлять его императорское величество ждать. Мы направились во дворец, шаг за шагом всё сильнее погружаясь в атмосферу праздника. Нежная музыка, шелест, шёлка и всполухи магических огней. Звонкий смех и лёгкий флёр придворной суеты. Бал по-хозяйски просачивался в мою душу, стирая остатки тревог. Впервые за долгое время чужие эмоции больше не задевали. Во дворец я вошла к королеве с гордо поднятой головой под руку с любимым мужем в окружении самых родных и близких. И почти сразу наткнулась взглядом на бывшего жениха. Луис стоял у лестницы и весело щебетал с невысокой фигуристой брюнеткой, одетой в элегантное золотое платье. Они выглядели такими счастливыми, что губы невольно расплывались в улыбке от радости за друга детства. Хвала великим теням, что не позволили нам тогда совершить ужасную ошибку. Даже не верится, что я так долго считала нашу Сантьяго истинность результатом древнего проклятия. Хорошо, что мой дракон оказался упрямым и нашёл способ доказать обратное. Хранитель, мистер и миссис Мора. Друг и его леди склонились в почтительном поклоне. Мистер Арсель и мисс, обмен любезностями и приветствиями зазвенел горным ручьём. Со всех сторон начали подтягиваться старые знакомые. Какой сюрприз, как приятно, как неожиданно, леди Мора. Я едва успевала всем отвечать, а ведь мы ещё не добрались до бального зала. Гостей было так много, что голова шла кругом. Кажется, я отвыкла от такого скопления людей. Хотелось удрать, сверкая туфельками. Но успокаивало одно — среди встречающих нас магов было много и тех, кто искренне радовался нашему Сантьяго-Союзу и моему исцелению. Это было приятно до слёз. «Господа, давайте, наконец, пройдём в бальный зал». Дагман чутко следил за моими эмоциями, периодически расталкивая гостей и позволяя немного отдышаться. Сантьяго и вовсе не отходил ни на шаг, а родители с Инквизицией надёжно прикрывали тылы. Неудивительно, что меня до сих пор не отпускало расследование. Мы даже на бал пришли как на бой. Не хватало только отряда штурмовиков под лестницей и Вальдеса в засаде. «Могу организовать», — доверительно мурлыкнул Дагман, услышав отголоски моих мыслей. «Заодно и звериный спецотряд в саду выгуляем». Представив эту картину, я подавилась смешком. Пока мы с Сантьяго восстанавливались в лазарете, паук всерьёз занялся дрессировкой пушистого батальона. И кроме двухвостых кротов на службе инквизиции теперь состояли две белки и пойманный в ближайшей подворотне тощий чёрный кот. Последнего нарекли демонам за вредный характер и уникальную скрытность. Пушистик по команде растворялся в тенях не хуже тиваргов и в целом оказался на редкость сообразительным. Но отобрать у ветра титул паучьего любимца зверьку все равно не удалось. Крот уверенно шел на повышение и мог претендовать на медаль ветерана Инквизиции. На прошлой неделе микело успешно использовала его для разминирования еще двух объектов. «Ну так что, зовем остальных агентов» мысленно уточнил менталист. «Пожалуй, на этот раз справимся сами», — усмехнулась. «Жаль», — ответил он с наигранной тоской. «Такой шанс показать императору наш звериный батальон в деле пропадает». «У тебя ещё будет такая возможность», — к разговору присоединилась Микелла. Родерика заинтересовали отчёты и возможность регулярного использования таких отрядов в разведке и обезвреживания вражеских ловушек но для начала он ждет личный отчет по делу Верконти». «Отчет?» — удивилась. «Разве речь шла не о награде?» «Одно другому не мешает», — пояснила леди Инквизитор. «Медали нам действительно вручат, но не в общем зале во избежание лишних вопросов. Последнее было правильным решением. Мне бы не хотелось привлекать к нашей паре еще больше внимания». Великий инквизитор Сантьяго Моро с супругой, темнейшей миледи Катариной Мора. Услышав торжественный голос Герольда, я вздрогнула и силой вцепилась в руку дракона. Мы уже добрались до бального зала, но едва прозвучали наши имена, в душе вновь встрепенулась тревога и вспомнилось расследование. За время работы под прикрытием я почти сроднилась с обращением мистера и миссис Кельви и не всегда оперативно реагировала на леди Мора а еще переживала за настоящих северян. Они уже получили свою долю наследства и уехали к себе. Но я беспокоилась, как бы их не начали искать другие родственники. Правду о нас знали только Донны и Гонсалес. Лечение Сантьяго Фениксом и взрыв защитного кольца уничтожили иллюзии Лагранта, и утаить от них истинные имена агентов, скрывавшихся под масками Люсьены Густава, не удалось» зато получилось разыграть спектакль перед другими родственниками. Розалинда помогла скрыть правду и сказала остальным, что чита Кельви пострадала во время взрыва, получив легкую контузию. И вместе с Роберто отправлена в лазарет. Сопровождал их, разумеется, пират. но удивление о нас все переживали, даже Диес. Законник успел привязаться к Густаву как к порядочному и надежному человеку, на которого всегда можно положиться. Миссис Фреска и Диана пару раз порывались навестить нас, но Розалинда была кремень И уверенно держала оборону, переключая внимание семьи на другие заботы. Дом Карло серьёзно пострадал во время взрыва. Поэтому гостям и слугам пришлось временно перебраться в арендованную неподалёку резиденцию. При этом Родня помогала Донне следить за транспортировкой уцелевших предметов роскоши и безопасных артефактов. Потенциально опасные амулеты инквизиция вывезла сразу. Но Микела всё равно не подпустила к дому людей со стороны, и завалы разгребали маги Ордена, тщательно проверяя каждый подсвечник и пуфик на наличие сюрпризов. Остальные инквизиторы в это время заметали следы и заминали связанную со взрывом шумиху в прессе. Нам удалось обставить всё как фатальное магическое замыкание, связанное с чрезмерным количеством артефактов в доме. Я до последнего сомневалась, что в это поверят. Но люди Дона намекнули особо ретивым репортерам, что в их особняках тоже может произойти фатальное замыкание. Скандалы и дополнительного расследования удалось избежать. А проблему с любопытными родственниками решили при помощи штат-менталистов. Дагман немного скорректировал настроение семьи и погасил пламенное желание Дианы и Лизетты приехать к северянам в Тайлью. А затем под видом прислуги перебрался в особняк где останавливались настоящие Кельви, и вместе с менталистами Ордена пошаманил над их памятью, подкинув нужные и наиболее яркие воспоминания о встрече с роднёй. Это было очень сложно, но выручило то, что мы изначально не поскупились на иллюзии. И настоящие пираты с северянами всё это время общались с копиями Донны, Лизеты, Роберта и остальных. Менталистам не требовалось полностью переписывать их память, лишь немного подправить и прикрыть тылы на случай непредвиденных визитов миссис Фреско. Я не сомневалась, что неугомонная вдова сможет вплавь пересечь океан, если ей захочется навестить родню. Лучше перестраховаться. Впрочем, пристроив Диану, леди Лизетта сосредоточилась на устройстве личной жизни Модлен. Миссис Фреско совершенно не устраивал болезненный вид девушки — поэтому после оглашения последней воли Карло она взяла мисс Каруту под свою опеку. Что же касается Роберта, за ним присматривала Донна, и парень уверенно шёл на поправку. Розалинда ни на шаг от него не отходила, постепенно приучая к нормальной жизни. Маргарет Донна также помогла и одолжила денег на патент. Несмотря на это, целительница не стала разрывать помолвку с комиссаром. За время расследования они сильно сблизились — и в следующем месяце собирались пожениться. Насчёт мотивов Маргарет мы не ошиблись. Она помогала Розалинде, желая отомстить за смерть дяди и найти настоящего убийцу. А Роберта и пирата вначале воспринимала в штыки, считая падшими людьми и охотниками за состоянием. На удивление, после оглашения последней воли Карло девушка извинилась перед иллюзорными Кельви за клевету и признала, что ошибалась в отношении младшего верконти и морского волка. Об этом поведали Микела и Лагранд, заменявшие нас на последней встрече с роднёй. Я до сих пор жалела, что мы не смогли прибыть лично. Никогда не думала, что за время расследования так привяжусь к чужой родне. Но о семье Карло я переживала, как о собственных близких, и надеялась, что в дальнейшем у них всё сложится хорошо. Катарина. Хриплый шепот Сантьяго раздался у самого ушка. Ты снова не со мной. Ой, да. В последнее время я частенько выпадала из реальности, до бесконечности прокручивая в голове нюансы расследования и пытаясь найти упущенную деталь. Ту самую фантомную улику, лишившую меня сна и покоя. Мора. Над бальным залом штормовой волной разлился гулкий, ракочущий низкий голос Родерика IV. Император лично направился к нам, приветствуя моего супруга как старого боевого товарища. Кажется, меня вовремя выдернули из забытья, и ничего важного я не пропустила. Светлейший владыка. Сантьяго почтительно поклонился. Я последовала его примеру и присела в реверансе. «Леди Мора, рад, наконец, лицезреть вас в своих скромных владениях». В серых, как зимнее небо, глазах правителя вспыхнули смешинки. «Я боялся, что мой друг до последнего будет прятать своё сокровище в летучей крепости». «Я бы и рад, но, боюсь, сокровище не позволит запереть себя в замке», — улыбнулся Сантьяго. От императора повеяло шальной смесью веселья и любопытства. Он искренне радовался за нас. А я в очередной раз благодарила великие тени, что удалось скрыть правду о пламени. «Кодекс нерушим. Если бы факты всплыли, от казни нас бы не спасла даже дружба с владыкой». К счастью, активацию легендарного артефакта и последующее лечение заглушил взрыв и фон от повреждённого защитного купола. А крики феникса слишком напоминали карканье ворона Донна, поэтому никто ничего не заподозрил. Жуткая птица вновь умудрилась принести на одном крыле смерть, а на втором — удачу. «Наслыша на вашем путешествии на самоцветные острова». С головой нырнуть в воспоминания помешал голос императора. «Позвольте задать пару вопросов. «Меня особенно интересуют старинные храмы на Угансом перевале». Как изящно Родерик замаскировал наше отступление. Жаль, только оно состоялось так скоро. Я надеялась хоть немного потанцевать с мужем, раз мы приехали на бал. Видимо, не судьба. «Разумеется, ваше величество», — с почтительной улыбкой ответил Сантьяго. «Отлично, тогда пройдёмте в мой кабинет». Император по-военному развернулся на каблуках и жестом приказал следовать за ним. «Мы догоним», — раздался в голове голос Дагмана. Под пристальными взглядами гостей мы покинули бальный зал, оставляя позади свет магических огней, пленительную музыку и отголоски светских разговоров. Я не сомневалась, что наш поспешный уход лишь подлил масло в огонь, и теперь сплетники не найдут себе места от неудовлетворённого любопытства. Хотя, какая в бездну разница? Нас бы всё равно обсуждали, как ни крути. Возвращение тени — слишком большая редкость, маги жаждали подробностей, а мы тщательнейшим образом их скрывали, списывая всё на истинную связь. Микела официально курировала моё лечение, поддерживая идеальное алиби, а ещё следила, чтобы Амира просыпалась постепенно. Моя драконица пока находилась на стадии новорождённой тени и магическую силу накапливала очень медленно, но всё же прогресс был налицо. Я уже могла использовать простенькие бытовые заклинания, а пару дней назад даже зажгла свечу плетением. Дальваджи считала, это отличная динамика и советовала не спешить с более серьёзными тренировками, чтобы не навредить Амире. Я слушала её беспрекословно, хотя очень хотелось форсировать события. Зато дракон Сантьяго уже почти восстановился. В отличие от моей тени, Джафар пробыл в магической коме всего пару минут, поэтому сохранил все способности, хотя возвращались они постепенно. Он до сих пор не мог превращаться в огромного летающего ящера. Нам даже пришлось перебраться из летучей крепости Мора в обычную наземную резиденцию. Но в остальном всё было в полнейшем порядке. «Господам прошу», — император жестом приказал стражнику распахнуть двери, пропуская нас в просторный уютный кабинет. Я ожидала увидеть запредельную роскошь, обилие золота и антиквариата. Но Родерик приятно удивил. Комната была обставлена в стиле классического минимализма. Впрочем, несмотря на подчеркнуто сдержанный антураж, в ней неуловимо чувствовалась женская рука. Не успела я как следует осмотреться, как император подошел к одному из шкафов и нажал на несколько книг. Потайная дверь с тихим шелестом отъехала в сторону, впуская в комнату Дагмана Микелу Луила Гранта. «Гости ничего не заметили. Я скрыл наше исчезновение мороком» отчитался иллюзионист. Конспирация даже в мелочах. Ле в очередной раз подтвердил своё мастерство, а я не оставляла надежды заманить его к нам на чашечку кофе и душевную беседу у камина. Сантьяго говорил, что это возможно. Иллюзионисты любил вечера в компании друзей и разговоры о былых приключениях. А мне до безумия хотелось услышать парочку историй. Прекрасно. Дождавшись, пока трио проскользнёт в комнату, Родерик закрыл тайник и щелчком пальцев распалил камин. «Леди Мора, вы предпочитаете вином, ликёрым или кофе?» Начало разговора сбило с толку, а формальность встречи разбилась располагающую улыбку владыки. Я ожидала услышать сухой отчёт Микеллы, получить медальку и вернуться к гостям. Но, похоже, император настроился на долгую и приятную беседу со старыми приятелями. «Вкусы остальных мне прекрасно известны». — добавил повелитель, заметив мой растерянный взгляд. «А вас имею честь принимать впервые». В низком ракочущем голосе проскользнули удивительно тёплые нотки. Я вспомнила, что до коронации он более десяти лет служил в Инквизиции. Эта встреча была для него не просто возможностью выслушать доклад, но и вспомнить и времена. «Вино», — улыбнулась, принимая чужое гостеприимство. «Прекрасный выбор». Повелитель направился к бару, а мы в это время расселись возле камина. Тихий звон бокалов, потрескивание дров и отблески пламени мягкими росчерками скользящие по лицам присутствующих. Я и не заметила, как полностью расслабилась, забыв обо всех тревогах. В кабинете Родарика не было музыки и танцующих пар, вокруг нас не кружили официанты. Зато напитки разливал лично император, а из приглашённых были только самые близкие. Такой вечер мне определённо нравился намного больше. «Господа, хочу поздравить вас с ювелирно проведённой операцией». Повелитель отслютовал нам бокалом. Я ознакомился с материалами дела и в восторге от того, как тонко и слаженно вы сработали. «И сделали много выводов», — добавила Микелла. Она уже сняла золотую маску, и сейчас передо мной вновь сидела роскошная зеленоглазая брюнетка с тенью пантеры не безликий хранитель теней. С некоторыми нюансами мы столкнулись впервые и пару раз были близки к провалу. Дальваджи в очередной раз подтвердила свой статус. Похвала Императора не вскружила ей голову. Леди Инквизитор открыто говорила об ошибках и признавала, что нам есть над чем работать. «Ты слишком строгая к себе и остальным», усмехнулся Император. «Для тех исходных данных, имеющихся у вас». Работа выполнена блестяще. Я не позволю обесценивать её. Похвала легла на плечи пушистым пледом, согревая душу и поднимая порядком израненную самооценку. Меня до сих пор нервировало, что в этом деле многое зависело от случайных находок. Бабочки в саду и усилитель под клумбой. Кротовые туннели, которые изначально никто бы не стал проверять. Впрочем, если бы я не выискивала с маниакальной тщательностью отсроченные следы проклятия, мы бы не заметили бабочек. Так что назвать находку совсем уж случайно и впрямь не получится. А усилители странности с норами заметили благодаря Дагману и Сантьяго. Мы не просто взяли и нашли улики посреди комнаты, споткнувшись о них. Каждая случайность была результатом тяжелейшей работы и умения подмечать малейшую деталь. «Выводы сделать всё равно нужно», — голос Микелла смягчился. К слову, пушистый батальон показывает впечатляющие результаты. Если не возражаешь, на следующей неделе я бы хотела устроить показательные испытания на главном полигоне. Продемонстрируем, чему успели научить новых агентов, и расскажем о дальнейших перспективах. На миг я пожалела, что мы завтра улетаем к океану. Пропускать такое шоу не хотелось, но звериные забеги еще не раз повторятся, а следующий отпуск нам с Сантьяго светит нескоро. Так что лучше не менять Медовый месяц на турнир пушистых инквизиторов. «Я попрошу Дагмана записать всё на кристалл», — мысленно сообщил Сантьяго, почувствовав мои сомнения. «О, такой вариант меня более чем устраивал», — и, послав супругу благодарную улыбку, я вновь сосредоточилась на беседе. Император с Микелой как раз закончили обсуждать дрессированных зверьков и перешли к деталям расследования. Большую часть информации Родерик знал из протоколов. Но, как я поняла, его интересовала не только сухая статистика, но и наши личные выводы и наблюдения. «Вопрос с фатализмом Доны Диварнака до сих пор остается открытым», — задумчиво протянул император. «Мне бы хотелось больше узнать об этой ветви дара». Розалинда не раз получала предложение о сотрудничестве, но каждый раз отклоняла его с формулировкой, что не хочет становиться подопытной мышью, — пояснила микела Она не позволит изучать ворона, а подобных ей магов в Империи нет. Рок считался одной из редчайших ветвей теневого дара. Исследований было катастрофически мало, я знала только, что он может ускорять развитие событий и притягивать самые невероятные исходы. Рядом с магом фатализма ничего не может пройти гладко. Любое действие сработает по принципу домино и запустит новую цепь случайностей. Дагман говорил, что Рок не может считаться плохим или хорошим. Он воплощает хаос и дарит сотни шансов всем, кто находится в радиусе его действия. Он может подарить надежду обреченному или разбить на осколки идеально выверенный план. Один миг, одно событие, одна случайность, и будущее необратимо изменится. К лучшему или нет зависит лишь от того, кто первым поймал шанс. В этом была главная сила и опасность Рока. Но кроме этого, ворон одним взмахом крыла вытягивал на поверхность скрытые помыслы, желания и эмоции. Он сметал иллюзорные маски, обнажая истинную сущность магов. Так, через несколько дней Лизетта невольно сбросила аскетичный панцирь и ударилась в кутежи, захватив с собой красотку Диану. Роберто сломался, не сумев справиться с наслоением ментальных воздействий, но в то же время получил шанс на спасение и излечение. А Маргарет прошла тяжёлый путь от слепой веры чужим словам до признания собственных ошибок. Розалинда рассказала, что целительница помогала ей ради поисков настоящего убийца. Она не знала и половины фактов, никак не была связана с мафией, а дядю искренне любила. Поэтому и восприняла появление Роберта с пиратом в штыке. Боялась, что эти пропащие души уничтожат и пропьют коллекцию, которой Карло посвятил всю жизнь. Что же касается самой Донны, она также никогда не участвовала в криминальных делах, но использовала силу ворона, чтобы помогать лису вылавливать и карать взорвавшихся мафиози, таких как Диего. О свой благородный поступок и участие в нашем спасении Розалинда объяснила страхом уподобиться канцельере. Сирена считала, что управлять роком может только чистая душа, не запятнанная подлыми деяниями. «Надеюсь, мне всё же удастся склонить её к сотрудничеству», — усмехнулся Родерик. «Хотелось бы изучить рок и найти способ противостоять ему, хотя сомневаюсь, что это возможно». Император на миг замолчал, а в стальных глазах плеснулась глубоко затаённая тоска. «Микелло, вам удалось выяснить, где Диего Тирини раздобыл первую половину сети равновесия?» «Нет, пока это единственное белое пятно в деле» ответила Дальваджи, ничуть не удивившись резкой смене темы. «Полагаю, эту тайну канцельери унёс с собой в могилу». Как и предполагалось, Диего надёжно защитил свои воспоминания магией. Наши некроманты и менталисты так и не смогли допросить его дух. «Во время дополнительного расследования было установлено, что за последние годы Диего Терине часто выезжал за пределы империи по своим делам», продолжила Микелла. Дона Диварнака рассказала, что свои поездки он умело маскировал под рабочие и связанные с интересами виэльской мафии. Об истинных мотивах Диего не знал никто. Убийство Карло Лис поначалу связывало именно с документами, но его насторожила смерть Тая Кальмарь. Она никак не вписывалась в общую картину преступления. Поэтому Гонсалес и предложил Доне устроить провокацию в оранжерее. Когда же змей проигнорировал документы, роковая парочка пришла к выводу, что череда загадочных убийств как-то связана с коллекцией артефактов Карло. «Частые поездки змея натолкнули нас на одну мысль», добавил Сантьяго. «Сопоставив последние маршруты Диего-Террини и Тая-Кальмаре, мы обнаружили, что сроки, а также направления их последних путешествий совпадали. Они посещали Веранское княжество». «Мы полагаем, что оба давно шли по следу реликвии, не зная друг о друге. Но Тай оказался быстрее и первым добрался до сетей», — добавил Сантьяго. Штат-артефактор Инквизиции подтвердил, что половинки амулетов действительно могли тянуться друг к другу и издавать зов но весьма слабый и ограниченный. Поэтому Диего не смог с его помощью быстро найти вторую часть сетей, но успел стать наслед кальмаре. А когда артефакт попал в особняк, фон от защитного купола полностью перекрыл зов. И змею пришлось выжимать информацию о тайниках из памяти Карлу и Тая. «Обе половинки сети равновесия были уничтожены вместе с канцельери во время его задержания», — отчиталась Микелла. Вскрытие подтвердило догадки. Одна из частей амулета была имплантирована в тело змея и усилена сложной цепью энергетических накопителей. Наши эксперты узнали магический почерк и установили личность специалиста, проводившего подпольную операцию по превращению консультера в мутанта. Им оказался криминальный биоартефактор Йорган Орве. Он трижды привлекался за мелкие нарушения, был лишен лицензии и отбыл пятилетний срок в казематах за контрабанду целительских артефактов. Учитывая его прошлое, я не удивилась, что он согласился поучаствовать в столь безумном эксперименте. А вот тот факт, что он умер за месяц до убийства Верконти от передозировки снотворным, заставил нас взглянуть на дело другими глазами. Диего, конечно, был редким параноиком, но если рискнул избавиться от единственного специалиста, способного закончить этот чудовищный эксперимент до того, как нашёл вторую половинку артефакта, то вживлять её в тело он явно не планировал. Похоже, тщательно изучив принцип работы амулета и придя к выводу, что в собранном виде амулет может привлечь ненужное внимание, змей решил использовать его напрямую, а не в качестве магического импланта. «Какова вероятность, что Орвы сохранил и перед смертью не передал кому-то записи опытов?» — уточнил император, призвав доклад и бегло просмотрев его. «Нулевая», — ответил Дагман. Консильери заметал следы с маниакальной тщательностью. Если об операции кто-то и знал, он уже наверняка мёртв. «К тому же, имея половинку сетей, невозможно воссоздать целый амулет», — добавил Сантьяго. В противном случае Диего клонировал бы свою часть, а не пытался выкрасть артефакт Карло. Дело с сетями можно было считать закрытым. Они создавались в одном экземпляре, а чертежи и записи их создателей, к счастью, не сохранились. «Надеюсь, ты прав». Император задумчиво постучал пальцами по бокалу. «Но я хочу ещё раз пройтись по основным нюансам». Подход владыки мне безумно импонировал и помогал избавиться от собственных страхов. Я окончательно убеждалась, что мы ничего не упустили, и мои тревоги и впрямь фантомные. «Если собрать всё воедино, картина вырисовывается следующая», — начал Родерик. Во время одной из своих поездок Диего обнаружил первую половину сетей. И, вернувшись в столицу, нашёл безумца, согласившегося превратить его в мутанта. «Верно. Кроме сетей он вживил под кожу магические накопители», — продолжила за него Микелла. Это многократно усилило его резервы и позволило проворачивать абсолютно немыслимые манёвры. Даже с половинкой артефакта он стоил с десяток боевых магов. Но этого змею было мало, поэтому он продолжил поиски, предварительно избавившись от единственного помощника и свидетеля. «Йоргана Орве», — добавил Сантьяго. Через месяц он вышел на след второй половинки сетей, которую у него прямо из подноса и умыкнул господин Кальмари. Поскольку перехватить Тая по дороге в столицу к не сумел, то разработал чудовищный, но абсолютно гениальный план, как выкрасть артефакт из особняка. Где именно в доме, спрятанном улет, мафиози не знал и решил применить методику тотального сканирования памяти, опробованную им на Орве, перехватил инициативу паук. Сочетание снотворного и теневого проклятия снижало ментальную сопротивляемость жертвы, позволяя змею вдоволь копаться в чужих воспоминаниях, не оставляя при этом специфических магических следов. Только Диего не учёл, что поживиться ничем не удастся, Карло защитил свою память стирающим плетением, блокирующим важную информацию, когда хозяину угрожает опасность. Затем он придумал, как с помощью кротов и сломанного отпугивателя вывести из строя защитный купол и начал собирать марионеток, необходимых для осуществления задуманного. Продолжил Дагман. Ими стали Роберто Верконтем, домоправители и охранник Дорн. Также он не раз использовал случайных, одноразовых марионеток и пытался воздействовать на Катарину Мора, находящуюся под иллюзией миссис Кельви. «Кстати, что с вампиром?» — неожиданно уточнил император. «Я не нашёл в протоколе упоминаний о нём». «Погиб во время взрыва», — подсчитался Сантьяго. Артефакт хранилища, в который Дона поместила часть его туманной формы, замкнула при взрыве защитного купола жуткая смерть но вполне заслуженная если учесть что ампер добровольно перешел на сторону консьере придав донну что же касается смерти карло продолжила микелла детальное сканирование памяти домоправителя мистера тювальем и повторная углубленная проверка воспоминаний роберта помогли воссоздать точную картину случившегося к слову остальных слуг мы также проверили еще раз и нашли едва заметные остаточные следы воздействия Консильери не превращал их в марионеток, но влиял магией, чтобы разузнать побольше о привычках Верконте. За день до смерти Карлу консильери ментально заставила Роберта купить в аптеке и пронести в дом фейское снотворное. Дальваджи задумчиво покрутила бокал в руках, вспоминая каждую деталь расследования. Флакончик с порошком парень оставил в условленном месте, из которого его забрал находящийся под управлением домоправитель. После змей приказал Тювалье допустить ошибку в счетах и взять отгул на следующую ночь. Когда Карло обнаружил оплошность и призвал Тювалье порталом, консильери приказал слуге незаметно подсыпать ему в чай снотворное, добавил Дагман. А едва Верконти ослаб наложил на него проклятие и просканировал память при помощи марионетки. Не обнаружив необходимой информации, велел ослабленному и едва живому Карло... Открыть у волья обратный портал. Стер слуге памяти, дождавшись, пока Верконти умрет, уполз из сада. На одном дыхании закончила Микелла. К телу он лично не приближался, поэтому утром, когда труп обнаружила горничная, на ее ресницах выпал иний смерти. Ну а дальше закрутилось наше грандиозное расследование. «Что же касается поспешного кремирования тел, умело заметал следы использования теневого проклятия и ментального воздействия», подытожил Сантьяго. Но связей в полиции у него, к счастью, не оказалось. Диего воздействовал на нашего и мартилийского судмедэксперта магией, заставив подделать заключение и сжечь тела сразу после вскрытия. Я на миг закрыла глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. Тревога ушла на задний план, а чувство незавершённости ослабло. Оставалась какая-то зудящая мелочь, но теперь она и впрямь походила на фантом. Все пазлы собраны, тайны раскрыты. Мы ничего не упустили. Похоже, Сантьяго с Дагманом право. Дело в сумасшедшей усталости и переживаниях, связанных с ранением истинного и возвращения тени. Мне просто нужен отпуск вдали от столицы. Вначале я проклинал Карло за его любовь к редким артефактам. Император наклонился к камину и принялся неспешно ворочать угли кочергой. Я по-прежнему скорблю его смертью, но не могу не признать очевидного. Если бы не его маниакальная склонность к коллекционированию, Диего легко бы заполучил вторую половину сетей. От слов Родерика в комнате словно вмиг похолодало. Он был совершенно прав. Не удивлюсь, если канцельери судил Карло по себе и считал, что он планирует, воспользовавшись артефактом, сместить Гонсалеса. В некотором плане они были похожи. Преследуя разные цели, маниакально жаждали завладеть редким амулетом и заплатили жизнью за призрачный миг обладания сетями. Повисшую в кабинете тишину разбила тихая трель связного кристалла. «Прошу прощения». Родерик бегло активировал свой артефакт. «Хм». «Господа, кажется, мы засиделись. Пора ненадолго вернуться в зал». Император поднялся с кресла и, окинув нас хитрым взглядом, добавил. «А после перейдём к награждению. Кроме привычных медалей и орденов, я приготовил для вас несколько сюрпризов. Даже так, как интересно». Не дожидаясь ответа, Родерик направился к дверям, но неожиданно замер и обернулся, внимательно посмотрев на моего супруга. Судя по загадочной улыбке последнего, он также что-то задумал и сейчас мысленно обсуждал это с владыкой.